Голова вторая. Из окружения к выступлению. На следующий день Ророн вместе с Лепи спустил школу авантюристов Вольфа, инициировавшую запрос. Он немного переживал, не захотят ли отомстить вчерашние авантюристы, но тревоги подошел конец. Вечер он мирно провел в гостинице, а ночью хорошо выспался. Сейчас Ророн впервые был на территории учебного заведения. Он знал, что там детям дают образование и помогают получить опыт. Но о нем с детства заботился его отряд, так что в школу он не ходил. Наемники и школы – вещи почти несовместимые. Многие не умели ни читать, ни писать, ни даже считать. Если бы Роран не мог всего этого, у него были бы проблемы с договорами на работу, так что эти знания дали ему те, кого называют бумагоморателями. «Я могу понять, что у тебя был очень хороший отряд». Проходя через ворота школы, восхищенно заговорила Лепис. Мне еще не доводилось слышать о наемниках, которые обучают своих. Вот как а у нас это обычное дело было. А работа у нас и так была, так что кто-то не хотел, но многие умели читать, но и хотя бы могли написать свое имя. Это ведь невероятно. если в сельской местности попросить написать имя, так почти наверняка не найдется людей, способных на это. Но им же договоры подписывать не надо не в этом дело. Детям не могли дать достойное образование. роран знал, что в некоторых странах могли обучаться только аристократы. Элепис считала необычным, что такая структура, как отряд наемников, дает образование. Ваш командир был очень хорошим человеком или эксцентричным. Эй, Элепис, как думаешь, кто это? Элепис начала бормотать, погруженная в свои мысли, когда Роран вернул ее в чувство, и она посмотрела, куда он указывал. Там была шумевшая толпа. Десятки молодых девушек кого-то обступали, они могли лишь предположить, что в центре кто-то был, но видеть не могли, а девушки так галдели. Видать, там происходило что-то потрясающее. А это точно школа? Должна быть. Может, сейчас перемены или у них свободные исследования какие-то? Ляпис понимала, что будь сейчас урок, толпы бы здесь точно не было. Хотя было достаточно рано для перерыва. Хотелось бы, чтобы пришли учителя и сделали что-нибудь... Но, похоже, они уже и так были здесь. Один такой просто смирился и осторожно наблюдал со стороны. «Что-то происходит?» «Ну и пусть. Нас это не касается». Точно заметив, что Тороран потерял интерес, и тут толпа пришла в движение. Она расступилась, и кто-то, похоже, собирался выходить, и казалось, что шум толпы становится только громче. Похоже, в центре был кто-то, кому было приятно даже прикоснуться. «Кто-то выходит?» «Ну и кто это?» Стоило сказать, как из толпы показался рыжий мужчина в темно синей выходной одежде. Он был молодым, и Рорен и прекрасно его знали. Сейчас парочка немного подавленно смотрела на рыжего парня. «Удачно мы встретились! Может, поговорим о запросе? Могу же я присоединиться?» «Крас? Я знал, что ты принял тот же запрос, но что ты тут делаешь?» Довольно утомленным толпой ржевался мужчина и оказался Крас а в спину ему смотрели с преклонением бесчисленные девушки, а тот, не обращая на них внимания, говорил с Ророном: «Я ж говорил, что учился здесь. Неплохо иногда родной матер навестить. А меня тут ученицы окружили. У тебя за спиной толпа вообще-то». «Боже, у вас ведь еще уроки? Сейчас мне надо пойти к директору и поговорить о работе». «Вы будете сопровождающим во время экзамена в лабиринте?» спросила одна из девочек, и вокруг началась суета. Пытаясь взять под контроль окружавших его девушек, он озадаченно улыбнулся и ответил на вопрос. «Да, так и есть. Я принял этот запрос как авантюрист». «В этом году на экзамене будет господин Крас? Толпа снова зашумела. Красс отступил назад и попытался успокоить наступающих девочек. "Все так, но мне надо еще обсудить это с директором, так что...» «А, погоди, Роран! Может, не будешь бросать меня здесь одного?» Не желая принимать в этом участие, Мужчина бросил Краса и раздраженно обернулся, лишь когда тот окликнул его. Девочки же смотрели на Рорена с небольшой враждебностью, Крас поспешил к нему, и теперь вообще все взгляды были сосредоточены на мужчине. «Мы же один запрос приняли! Может, пойдем вместе?» «Ты тут в процессе, значит? Если все удачно пройдет, получится найти милую протеже!» «А твоя троица, кстати, где?» «Я пошел в школу один, а они почему-то отказались идти со мной!» Ввидя враждебные взгляды девчонок, Роран понимал почему. Похоже, Крас был для детей чем-то вроде знаменитости, а его подруги для учениц были злейшими врагами. При том, как дети пелились на Рорана, который был мужчиной, он мог понять, почему Анжи остальные не пошли сюда. Я ведь выпускник, потому хочу показать вам все. Так что позвольте сопроводить вас! И не сбегайте больше! Крас начал говорить тише, отчего его стало плохо слышно, Так что парень подошел поближе к Ророну и начал шептать. Мужчина думал, что опять будет бесполезный разговор. Вообще многие ученики здесь обладали каким-то талантом, а еще здесь были дети влиятельных людей. Если обращаться с ними грубо, неизвестно, что потом будет. При том, что Краса сам был сдержан, Ророн понял, в каком сложном положении тот оказался, отчего решил не думать об этом. Ну ладно, идем. Он положил парню руку на плечо, после чего они стали уходить а девушки вокруг с недовольством загласили: «Ты что с господином Красом делаешь? Не смей трогать его своими грязными руками! Ты куда уводишь господина Краса? Мы еще не договорили!» Слыша, это Крас побледнел. Он знал, что из себя представляет Роран, и понимал, как опасно ему грубить. А еще бледнел он, потому что понимал, что причиной всему был сам Крас. Он думал успокоить девочек, но стоило мужчине посмотреть на них, как все на миг притихли, Затем Рорен заговорил не слишком громко, но четко: «Помолчите вы, хамки шумные!» Он даже не коснулся огромного меча за спиной, но в голосе было столько жажды убийства, что некоторые совсем побледнели. А те, кто были рядом, начали падать в обморок. А у кого-то вообще юбки или брюки намокли, начался настоящий хаос. Во всех этих криках Рорен и сам удивился, как все обернулось. Конечно, он хотел запугать их, но потерю сознания и недержания точно не ожидал. «Они не слишком хиленькие?» «Нет, мне и самому страшно стало», – ответил бледный крас, а Лепис удивленно удивлённо смотрела на Рорана. То, что он запугал даже парня, было не столько загадочно, сколько будоражило. Думая над тем, что же это было, он посмотрел на улыбающуюся сцену. «Возможно, от тебя сейчас исходило пугающее ощущение, как от короля безжизненных» а сына налетала вокруг с недовольным выражением на лице, пока он думал, что она сделала. «Просто они сказали, что у братика руки грязные!» Она считала это непростительным, а Рора не знал, что сказать. Девочка разозлилась, потому что с ним обращались неправильно, так что немного он был рад, но при том, что люди вокруг падали в обморок и ходили под себя, она явно перестаралась. Хоть ему и было хорошо, он начал объяснять Сене, что надо знать меру, не было похоже, что мужчина смог ее убедить, Но раз это говорил Роран, она кивнула и пропала из виду. «Я только что почувствовала что-то странное?» Спросила Ляпис, уставившись на Рорана. Сана использовала немного силы и всего на миг, но даже так она что-то уловила. А мужчина принялся играть роль дурачка. А я ничего не почувствовал. Вот как. Показалось. Но неужели господин Роран такой пугающий? Можешь одним взглядом устроить такое? Просто они неженки». «А я с одного поля боя на другое ходил. Для детишек, видать, такое уже слишком». Его объяснения оказались Ляпис неубедительными, других причин он придумать не мог, так что они просто начали уходить от дальнейшего обсуждения. «Вот оно что. Ну тогда давай вернемся к работе. Идем в кабинет директора. Я отведу. Следуйте за мной». К раз повел их, а Рорен и Ляпис переговаривались. «Какой-то он стал слишком уж вежливый. Прям распирает от этого». Так и хочется сзади придушить. Хотелось бы сказать, что это изменение к лучшему, но да ладно. Они не потеряются в школе, ведь с ним был ее выпускник. Парочка покинула место происшествия, следуя за поникшим, но не потерявшим желание вся показать красам.